Глава 20. Чек-лист. Соединяем все в систему. Люди обожают пошаговые планы. Но в бизнесе нет никаких инструкций, иначе все были бы миллиардерами. И все же, подводя итоги, я предлагаю вам краткий чек-лист по развитию и e коммерс-бизнеса. Главные мысли. Первое. На маркетплейсах – Можно заработать здесь и сейчас, но они быстро убьют ваш бизнес. Развивайте другие свои площадки, и вы получите большую прибыль. в т о р а я Деструктивные платформы не выживают, если не уничтожают одну или обе, а иногда больше, аудитории своего бизнеса. Третье. Бесперспективно вкладываться в рынок покупок. Крупные IT-экосистемы его монополизируют. Четвертое. Вкладывайтесь в рынок ш о п и н г а Вы продаете свой товар, продукт, развлекая или обучая клиента. Схема успешного экспертного e-commerce бизнеса. Первое. Изучите работу гигантов и сделайте все наоборот. Вместо того, чтобы быть хорошим во всем, будьте маниакально лучшим в одном, в чем вы эксперт. Дойдите в этом до высшего предела. Второе. Выберите, на чем играть. Цене, качестве или сервисе. Третье. Стройте бизнес на основе маркетинга по потерям, то есть сделайте потребителю предложение, от которого он не сможет отказаться. Возведите свой оффер в абсолют, чтобы клиент и не думал смотреть в сторону другой компании. Так вы сможете быстро захватить рынок с минимальным бюджетом. Четвертое. Заходите только на растущий рынок, где есть неудовлетворенная потребность. И хотя с маркетингом по потерям вы сможете работать и на высококонкурентном, все же проще играть на развивающихся рынках устойчивым спросом. Пятое. Выбирайте сложный продукт. Чем сложнее продукт, тем проще его продавать. Шестое. Постоянно улучшайте товар для клиента на каждом этапе взаимодействия, чтобы его опыт общения с вашим брендом стал комфортным, полезным и приятным. Седьмое. Научитесь привлекать больше клиентов, чем кто-либо другой на рынке. Постоянно контролируя важнейшие показатели – цену, качество, сервис – вы всегда останетесь в плюсе. Восьмое. Научитесь развлекать вашего клиента в онлайне всеми способами. Чем больше клиент радуется и удивляется, тем чаще будет возвращаться к вам – Научитесь продавать мягко с помощью развлечений, обучения и пользы. 9. Создайте собственную экосистему на п а р т н е р с к и х принципах. Получите в ней преимущество и утрите нос IT-гигантам. 10. Увеличивайте базу клиентов за с ч е т этичного хакинга IT-гигантов. Всегда и во в с е м думайте как хакер. например, как получить миллион заходов на сайт? Задавая правильные вопросы, вы обязательно получите верные ответы. 11 Сусуществуют сотни каналов привлечения клиентов на сайт, которые нужно постоянно тестировать. Используйте по максимуму CPA модель и контент-маретинг к за ними будущее. 12. стройте эффективные интерфейсы на принципах нейромаркетинга, чтобы максимально упростить путь клиента к покупке. 13. Думайте, как продавать на маркетплейсах, но в с е же взаимодействовать со своим клиентом и копить базу. 14. Всегда соединяйте точки. Думаю, что мало кто досконально выполнит в с е о ч е м р а с сказано в этой книге. Многие мысли, возможно, даже противоречат друг другу, и это нормально. Но я надеюсь, что вы получили много инсайтов, способов решения проблем построения вашего бизнеса и советов, как превратить его в великий.